Часть восемнадцатая Андрей гнал машину с максимально разрешенной скоростью так, чтобы его не остановили полицейские. Ему надо было отъехать как можно дальше, не более чем за десять минут. Он был уверен, что через десять минут полиция уже будет разыскивать этот минивэн. Андрей работал в США не первый год и знал, как четко в таких случаях работает полиция. После того, как детективы приедут на место, найдут и опросят свидетелей, выяснят номер и марку машины, потом объявят ее в розыск, обычно проходит не более десяти минут. Может быть, это будет дольше, минуты на две. Но Терентьев не был оптимистом и решил отмерить себе контрольное время, ровно в 10 минут. Терентьев решил подстраховаться и проверить, нет ли за ним хвоста. Он свернул на боковую улицу, потом повернул еще раз и тут же заметил, что за ним неотрывно следует светло-синий кадиллак. Андрей посмотрел на часы. Время еще было, и он повернул еще раз. Кадиллак не отставал, И все сомнения отпали. Эта машина наверняка преследовала его. «Кто бы это мог быть?» — подумал он. «Вряд ли полиция. Скорее всего, еще одни соискатели халявного денежного приза». После этого Андрей резко увеличил скорость, но он понимал, что на тяжелом бронированном фургоне от погони уйти не удастся. — Он пытается оторваться! — воскликнул сидевший за рулем Эрнесто. Вижу! — ответил Доминго, вытаскивая пистолет из ящика для перчаток. — Он нас заметил. Обгони его и прижми к обочине. — Поцарапаю тачку! — молодой мексиканец угрюмо нахмурился. — Да не жалей ты эту консервную банку! — крикнул и его старший товарищ передернув затвор. «Если все произойдет так, как я задумал, купишь себе новую». Андрей понял, что на такой машине не могли ездить ни полицейские, ни ФБРовцы, ни якудза. Наверняка в машине были члены какой-то уличной банды. Но все равно ему придется с ними разбираться, и с этим ничего не поделаешь. И когда Андрей увидел что «Кадиллак» пошел на обгон, сразу нажал на педаль тормоза. «Кадиллак» тоже резко затормозил, но на большой скорости его неожиданно занесло. Завизжали колеса, машину стало бросать в разные стороны и развернуло на сто восемьдесят градусов. «Крамба!» — воскликнул Доминго, хватаясь за ручку на двери. «Ты что, даже тормоза не проверял?» В это время он выронил свой пистолет. Машины стояли напротив друг друга на расстоянии семи метров, и Эрнесто увидел, как из кабины фургона выскочил человек. Андрей вытащил пистолет, и бандиты бросились на пол. Первый выстрел разнес в дребезги лобовое стекло, и его осколки посыпались на спины гангстеров. «Проклятие!» — прокрепел Эрнесто. Две другие пули разворотили радиатор Кадиллака, и машину заволокло клубами пара. Андрей спокойно убрал пистолет, сел за руль, развернулся и сразу уехал. Бандиты, услышав шум удалявшегося мотора, осторожно подняли головы. «Псих какой-то!» произнес Эрнеста, вылезая из машины. «Это точно», — согласился с ним Доминго и посмотрел на искореженный капот. «Теперь нам его не догнать. А тебе придется все-таки покупать новую тачку». Андрей снова посмотрел на часы и увидел, что контрольное время заканчивается. Он свернул в первый попавшийся двор и остановил машину возле серого двухэтажного дома. Заглушив двигатель, Терентьев вылез из машины и осмотрелся. Дворик был тихим, утопал в зелени и абсолютно не просматривался с улицы. Вокруг стояли лавочки и, самое главное, поблизости не было ни единого человека. Это вполне устраивало Андрея, и он достал из кармана мобильный телефон. — Виктор Семенович? — произнес он в трубку. — Звоните своим заказчикам. Пускай срочно забирают товар. Бежевый минивэн, ключи в бардачке. Записывайте номер машины и адрес дома, около которого ее можно найти. Терентьев посмотрел на номер дома и название улицы, продиктовал все это консулу и положил телефон в карман. После этого он отошел от машины метров на пятьдесят и уселся на лавочку в сквере. Ровно через пять минут во двор въехал черный микроавтобус с тонированными стеклами. Из него тут же вышли четверо мужчин в черных костюмах, подошли к минивену. И Терентьев увидел, что эти люди были японцами. Они открыли двери, быстро перегрузили чемоданы в свою машину, после чего сели в микроавтобус и уехали. Ну вот и все, подумал Андрей. Еще один рабочий день закончился, и пора отдохнуть. Он достал револьвер и с сожалением посмотрел на него. Прекрасная машинка. Опять подумал он. И я всегда хотел иметь у себя такое оружие. После этого Андрей еще раз с разных сторон осмотрел магнум, вздохнул, вынул носовой платок и тщательно стер с него свои отпечатки пальцев. Потом бросил револьвер в урну, стоящую возле скамейки, посидел еще пару минут, глядя на быстро темнеющее небо. Встал и медленно Побрел в сторону выхода Со двора А уже через час Терентьев въезжал на своей машине На территорию российского Консульства и Еще через пять минут Андрей вошел в кабинет консула И без приглашения Уселся в стоящее перед столом Кресло Большаков из-под лоби Строго посмотрел на него Снял очки И швырнул их на бумаге, которую в это время просматривал. В углу комнаты работал огромный телевизор, по которому сейчас шла реклама, но звук был выключен. Рассказывай, рявкнул консул. Зачем вам Виктор Семенович знать все подробности? Пожал плечами Терентьев. Лучше скажите, что говорят наши клиенты. «Японцы довольны», — ответил консул. «Они выразили надежду, что наше сотрудничество будет продолжаться». «Так что, как говорится, спасибо за службу». «Рад стараться», — усмехнулся Андрей и встал с кресла. «Пожалуй, пойду отдохну, а то день выдался довольно хлопотный». Он повернулся и пошел к двери. Но тут зазвонил мобильный телефон, лежавший перед Большаковым. «Останься!» — воскликнул Виктор Семенович, посмотрев на определитель номера, и поднес трубку к уху. «Здравствуйте еще раз, мистер Такахаси!» «Возникла неожиданная неприятность, — мистер Горшков произнес Сатоши. В этой партии не хватает денег. — Не хватает денег, вы говорите? — удивился консул, изумленно взглянув на Андрея. — Невероятно! И сколько не хватает? Терентьев неопределенно пожал плечами и равнодушно уставился в потолок. — Порядка пятисот тысяч, — продолжал Такахаси. Сейчас наши бухгалтеры... Пересчитают купюры еще раз, и я озвучу вам точную цифру. — Я все понял, — проговорил Большаков. — Буду ждать вашего звонка. Консул раздраженно бросил трубку на стол и выразительно уставился на Андрея. — Что это вы на меня так смотрите, Виктор Семенович? — произнес тот, подошел к столу и опять плюхнулся в кресло. Деньги находились у воров целый день, и они могли сделать с ними все, что угодно. — Я знаю... — консул глубоко вздохнул. — Но ты же понимаешь, что мне теперь придется доложить об этом в центр. После этого меня отзовут в Москву за провал операции. — Да бросьте вы! — воскликнул Андрей, усмехнувшись. Пятьсот тысяч — намного меньше, чем шестьдесят четыре миллиона. Я думаю, что с японцами вы договоритесь. <дых> Я, конечно, постараюсь, но может не получиться. Тебя, кстати, тоже могут отозвать в Россию. Я плакать не стану, — улыбнулся Терентьев. Я уже три года работаю без отпуска, а хочется дома... Сходить за грибами или посидеть на речке с удочкой. Здесь мне порядком все надоело. Ностальгия замучила, спросил консул и кивнул головой. Ты прямо настоящий патриот. Конечно, не без этого, ответил Андрей и, посмотрев на экран телевизора, сразу перестал улыбаться. Что это? Сделайте громче. Такахаси поговорил с русским консулом и положил трубку на телефон. После чего посмотрел настоящего перед ним Такео. У молодого японца была забинтована голова, а его дорогой костюм был порван в нескольких местах. Плохо выглядишь, насмешливо произнес Сатоши. Такео удрученно молчал, глядя в пол. Из-за тебя погибли наши люди, — спокойно сказал Такахаси. Ты своими действиями чуть не провалил все дело. Что ты на это скажешь? Но вы, Ойбун, сами приказали мне найти деньги, пока этого не сделали русские, — ответил Такео. Тебе надо было лишь найти деньги и сразу доложить об этом мне. Я решаю, что надо делать. «Я бы так и сделал, но русский сам напал на меня!» — воскликнул молодой бандит. Такахаси усмехнулся. «Это он тебя так отделал?» — спросил он. «Что-то мне с трудом в это верится». «Он набросился на меня, как бешеный зверь!» Такео сверкнул глазами от нахлынувшей на него злости. «Я убью его!» «Послушай меня, Текео», — произнес Такахаси. «Послушай и крепко запомни». «Ты ничего не сделаешь этому русскому. Нам с ними еще работать, поэтому вопрос закрыт». «Я не понимаю, что происходит». «Что именно?» «Я имею в виду то, что вы слишком мягко ведете дела», — выпалил Текео. Вы превращаетесь в обычного дельца, и из-за этого нас перестают бояться и уважать. — Ты действительно так думаешь? В голосе Токахасия зазвучала сталь. — Продолжай. — Сначала вы пощадили киноартиста, а теперь запрещаете трогать русского? Молодой гангстер вышел из себя и почти кричал от бешенства. — Вы потеряли хватку жалея опасных для нас свидетелей и это может плохо кончиться что произойдет если они развяжут свои языки в этом случае сюда нагрянет полиция и агенты фбр и вы это знаете такахаси наклонился вперед и взглянул прямо в глаза гангстеру стоящему перед ним и по этому жесткому взгляду Такео вдруг понял что зря он сейчас все это сказал. «Так ты считаешь, что я не умею вести дела?» — с угрозой прошипел Сатоши. «Может быть, ты так же думаешь, что мне уже пора уходить на покой?» Текео растерянно молчал. Он уже понял, что жестоко ошибся, думая, что Оэбун размяк. «Нет» кахаси не потерял былой твердости, и поэтому этот разговор для Такео может иметь плохие последствия. И в эту секунду он уже сильно пожалел о своей несдержанности.